Отель Георг V. Франция, Париж. 15 декабря, среда 15.14. Время местное. Существовали две причины, по которым Густав Луминар не желал разговаривать с Францем Дегиром в Кьольском зале. Во-первых, защитные арканы подземного убежища настраивались исключительно на магов крови. И чтобы допустить в зал чудо, Истинному кардиналу пришлось бы работать за двоих. Густав же достаточно устал во время встречи с Александром, чтобы взваливать на себя такую нагрузку. Во-вторых, Луминар после долгих колебаний решил продемонстрировать Дегиру степень своего доверия. Но ведь одно дело общаться в специально оборудованном помещении, укрываясь за спасительной пеленой дружбы и совсем другое лицом к лицу в номере обычного отеля. Луминар понимал, что сильно рискует, что Франц превосходит его по всем статьям, что в дуэле истинному кардиналу не устоять против великого магистра ордена. Но Густав обязан был договориться с чудом, и потому действовал максимально открыто, доверился рыцарю, полагаясь лишь на его слово. — Я удивлен, что ты обратился ко мне, — негромко произнес Дегир. — Проблемами саббат занимается темный двор. Масаны его вассалы. Они встретились в номере на зарезервированном лондонским кланом «Луминар». Все оконные проемы надежно закрывались толстыми панелями, намертво вделанными в стены. Челы внутрь не допускались, даже горничные. Обслуживающему персоналу сказали, что эксцентричные хозяева доверяют исключительно своей прислуге. Впрочем, это соответствовало истине. — Ну ты пришел? — усмехнулся вампир. — А ведь мог переслать мое письмо комиссару. — Мне стало интересно, — спокойно ответил Чуд. К тому же тебе мог потребоваться посредник для переговоров с темными. И ты бы стал посредником? Нет. В глазах Франца мелькнули веселые огоньки. Но я бы с интересом выслушал твое предложение. Отлично сказано. Луминар весело рассмеялся. На самом деле весело. Мне говорили, что ты умен, великий магистр. Теперь я вижу слухи не врут. Приятно слышать. Но с твоего позволения, истинный кардинал, я бы хотел вернуться к первому вопросу. Почему ты не вышел на комиссара? «Между Саббат и темным двором слишком много крови», медленно произнес Густов. «Для моих подданных, Сантьяго, персонифицированное зло». Воплощение гражданской войны раскола. Он лично отвечает за страдания семьи. Мы оба понимаем, что это не так. В войне, тем более гражданской, трудно приделать ангельские крылышки только одной стороне. В любом случае Сантьяго никогда не отмоется от массанской крови. Меня не поймут, если я сяду за стол с комиссаром. Хотя ты прав. — Лучше всего было бы договариваться с ним. Спорить не буду. Франц налил себе белого вина, с бокалом в руке прошел к креслу, уселся, сделал небольшой глоток, одобрительно кивнул и улыбнулся. — Густав, считай, что тебе удалось произвести нужное впечатление. Я оценил то, как ты устроил нашу встречу. Я даю слово что если нам не удастся достигнуть договоренности, о наших переговорах не станет известно темному двору. Ты хотел услышать от меня нечто подобное? Да, не стал скрывать вампир. В таком случае можем приступать к серьезному разговору. Луминар расположился в кресле напротив, прищурился и поинтересовался. Ты слышал, что старый Бруджа побывал в Москве? — Нет. Тем не менее, это факт. По моим оценкам, Александр посещал тайный город около двух месяцев назад, сразу после последнего набега, и вернулся живым. — Мы говорим об истинном кардинале, — напомнил Франц. — Алый безумие — чрезвычайно мощный артефакт. И я верю, что барону по силам просочится мимо наших наблюдателей. — Я могу себе позволить приехать в Москву на пару часов, — согласился Луминар, — даже на полдня. Но я никогда не рискну проводить в тайном городе сложную операцию. Максимум — встреча. Малое безумие предоставляет своему владельцу значительно больше возможностей, чем драконьи иглы, тем более одна игла. — Согласен. Густов никак не прореагировал на язвительное замечание Дегира, но, повторяю, есть разница между простым пребыванием в тайном городе и проведением боевой операции. — Ты хочешь сказать, что Бруджа предпринимал активные действия? Я уверен в этом. — Доказательство? Александр вернул себе колоду судьбы. Франц вздрогнул. Масан едва заметно улыбнулся. Ты слышал об этом артефакте? Его существование не доказано. Дегир взял себя в руки. Став хранителем черной книги, Сен-Жермен не использовал колоду судьбы. А что говорил Наполеон? Тебе не показался странным столь стремительный закат его блестящей карьеры? В те времена меня еще не было на свете с улыбкой ответил Франц. Но орден считает колоду судьбы выдумкой. Не буду спорить, великий магистр, не буду спорить. Наспешливый тон не ускользнул от внимания Дегира. Франц нахмурился. Густав, давай говорить серьезно. Я не собираюсь сидеть в этой норе больше, чем необходимо. И тебе неприятно разговаривать с вампиром. Я этого не говорил. Ты тоже считаешь себя пищей. Как то, как все остальные, на мгновение, всего на одно маленькое мгновение, перед кардиналом оказался разъяренный воин. Этого мига оказалось достаточно, чтобы по спине Масана побежали мурашки. Мелькнула предательская мысль. Не перегнул ли я палку? Но меньше, чем через секунду. Великий магистр победил бывшего мастера войны. Справившийся с гневом Дегир, сделал большой глоток вина и холодно произнес. — Не зарывайся. Я всего лишь спросил, развел руками луминар. Пытаюсь понять причину твоего высокомерия. Откуда оно? От силы или от слабости? Уверен ты в себе или скрываешь древний страх перед хищником? — Мне не составит труда убить тебя. — Нет, — качнул головой Масан, — повозиться придется. Даже с одним кинжалом я могу дать бой великому магистру. — Ищешь смерти? — Ты дал слово, что не тронешь меня. — Я его не нарушу. — Но хочу понять, ради чего теряю время. — А я хочу понять тебя. Густав посмотрел чудо в глаза. С Навами все ясно. Их кровь для нас яд. Они стоят выше. Они единственные, кто с полным правом не считает себя пищей. Со всеми остальными приходится разбираться, смотреть, на чем зиждется их презрение и ненависть, их высокомерие. И когда я вижу страх в глазах собеседника, неосознанный страх генетическую дрожь, выдаваемую овцой при виде волка. Я заканчиваю переговоры. Ты надеялся увидеть страх в глазах великого магистра? Я же сказал, неосознанный страх. И не в глазах великого магистра, а в глазах чуда, кровь которого. И еще одно слово, и я, пожалуй, нарушу обещание». — А как же рыцарская честь? — У меня тоже есть слабости, — пожал плечами Франц. Внезапные вспышки ярости, например. Бывает ведь так. Разозлишься неожиданно, да так сильно, что себя не помнишь. А когда успокоишься, глядь, а собеседник мертв. Весьма печальная ситуация. Мне самому бывает потом неловко. Густав улыбнулся. Ты мне нравишься, Чуд. Тебя вырастили хорошим воином. Тебе нет страха? Совсем. Никакого. Тогда скорее говори о деле, Масан. Потому что ты мне начинаешь надоедать. Великий магистр допил вино и поставил бокал на маленький столик. Итак, ты не веришь в колоду судьбы. Твое право. Но старый Бруджа предложил мне спланировать совместные действия, опираясь в том числе на использование этого артефакта. Старик, конечно, Масан своеобразный, но врет он не всегда. Если сказал, что колода у него, значит, так оно и есть. Будь это действительно так, Бруджа не стал бы звать тебя навстречу. Алые безумия, колода судьбы. У тебя нет шансов. А я не обольщаюсь. Я прекрасно понимаю, что в живых после нашей встречи останется только один. Или он, или я. В первом случае я заберу алое безумие. Во втором Александр станет обладателем одной из драконьих игл. И поэтому ты решил договориться со мной. Мне нужна помощь. Дегир свел перед глазами пальцы, некоторое время обдумывал слова вампира, после чего неспешно протянул. Но в чем мой интерес? Семья Масан не является вассалом ордена, и хотя мы говорим о Саббат, я не вижу причин, по которым чуть должна вмешиваться в ваши внутренние дела. Причина есть, и я слушаю. Старик хочет объединить семью. Замечательно. Объединенная собат станет лакомой добычей для гарок. Вот и я подумал, что старик окончательно спятил. А потом задумался, почему все решили, что гарки станут нападать. Ведь объединивший кланы вождь будет достаточно силен, Чтобы заставить охотников выполнять законы, пусть не такие жесткие, как догмы покорности, но достаточные для соблюдения элементарного режима секретности. А что еще нужно темным? Усмирить саббат изнутри? Я не верю, что Александр раздобыл колоду судьбы сам. Я думаю, он получил ее от Сантьяги. Хочешь сказать, что старый барон договорился с Навами? Это единственный вывод, который можно сделать. Классная интрига. После длительной паузы произнес Франц. Наверняка Сантьяго выжидал. вынюхивал настроение Массанов. просчитывал варианты. Такие замыслы не появляются вдруг. Он долго готовился. — Восхищен? — Да, — не скрыл Чуд. — Учиться не стыдно, даже у врагов. Но ты смотришь на происходящее со стороны. А мне, знаешь ли, не очень приятно, что Нав играет судьбами масанов. Не уверен, что понимаю твои чувства, но негодование готов разделить. Ламинар поморщился, потер подбородок обдумывая следующую фразу. «Мне нравится моя жизнь. Да, есть неудобства в виде походов очищения, но они помогают держать подданных в узде. Лично мне неприятности не грозят. Я делаю, что хочу, и веду себя, как хочу. Но если Сантьяго договорился с Бруджой, моя вольная жизнь закончится. Или меня убьют... Или мне придется бежать, как Пабло Рабене. Я реалист и понимаю, что стоит комиссару получить поддержку внутри саббат, и через 20-30 лет инакомыслящих не останется. Вырежут. Действия Сантьяги идут во благо тайному городу. Тогда вернемся к интересам великого дома Чуть, — предложил Густав. Что лучше для ордена? Чтобы темный двор прибрал к рукам контроль за всей семьей? Или продолжение анархии? Не слишком ли рано ты стал великим магистром? И, не дожидаясь ответной реплики взбешенного чуда, продолжил. В целом, я согласен с предложенной Александром, точнее, с Сантьягой, стратегической линией. Саббат пора объединять. Но только как самостоятельную структуру, неподчиненную темному двору. Вы прекращаете боевые действия. Мы поддерживаем порядок. Присягать на верность князю я не собираюсь. — Ты, — уточнил Франц, — я, — твердо ответил Густав, — все понимают, что во главе объединенный саббат может встать только истинный кардинал. Никто другой не станет для семьи знаменем. И тебе, великий магистр, пора принять решение. Кого из нас ты хочешь видеть на вершине? Бруджу? Тогда отойди в сторону и не мешай Сантьяге меня убивать. Луминар? Тогда помоги справиться с Бруджой. А Борис? К счастью, братец считается психопатом не хуже какого-нибудь Малковиана. На него никто не поставит. Претендентов двое. Называет цену, негромко предложил Франц. Что получат чуды, если помогут Густову расстроить планы Сантьяги? Вассальный договор. Я поклянусь на амулете крови, что заключу его с тобой. «С орденом!» — поправил вампира великий магистр. «С орденом!» — кивнул Луминар. «Я должен все обдумать!» — помолчав, сказал Дегир. «Не затягивай с ответом!» Сантьяго уже начал игру. «У нас очень мало времени!»